кольцо анжелики Лу Я всё ещё слышала шорохов, когда убегала по улице, глядя вниз, туда, где должны были быть мои ноги и всё остальное тело. Шорохи не понимали, куда я пропала. Я и сама не понимала этого до конца. В один миг я была на крыше, в ловушке, без пути к свободе, а в следующий кольцо анжелики обожгло мне палец. Ну, конечно, от страха я позабыла, на что способно это кольцо. Не задумываясь, я стянула перстень с пальца и сунула в рот. Моё тело исчезло. Взбираться по стене особняка под чужими взглядами и с двумя сломанными пальцами было трудно. Спускаться по ней же, тоже под чужими взглядами и с двумя сломанными пальцами и кольцом в зубах, хоть и невидимый, почти невозможно. Дважды я чуть его не проглотила, а один раз уверенно шефёр услышал меня, когда я задела сломанные пальцы. И всё же я справилась. Если шесёры не считали меня ведьмой прежде, если каким-то чудом стражники не проболтались им, теперь они определённо должны были это заподозрить. Нужно соблюдать осторожность. Медноволосый Шас знал меня в лицо, а по милости кретина Бассе выяснил ещё и имя. Он точно будет меня искать. А значит, про слышать об этом и тоже взяться за поиски могут и другие, куда более опасные люди. Когда я наконец убежала подальше и решила, что можно расслабиться, то выплюнула кольцо изо рта. Моё тело тут же возникло в воздухе, и я надела перстень обратно на палец. Неплохой трюк, задумчиво протянула Куко. Я резко обернулась, услышав её голос. Куко стояла, опиршись на грязную кирпичную стену переулка, и изогнув бровь. Она кивнула на кольцо. Как вижу, хранилище тромблем вам найти удалось. Когда я с сомнением покосилась на улицу, она рассмеялась. Не бойся. Наши мускулистые синеполые друзья сейчас с покирпичиком разбирают особняк Трамбле. Они слишком заняты твоими поисками, чтобы в самом деле тебя найти. Я фыркнула на ту Джесси Класс и с благоговением посмотрела на кольцо. Поверить не могу, что мы смогли его вытаскать. Везьмы бы настоящий бунт подняли, если бы знали, что оно у меня. Коко проследила за моим взглядом и слегка нахмурилась. Я знаю, на что способно это кольцо. Но ты никогда не рассказывала, почему в твоём роду его так почитают. Мне, наверни, кажется, существуют артефакты, как бы сказать, более могущественные. Это кольцо Анжелики. Куко не понимающе уставилась на меня. Ты же ведьма. Я посмотрела на неё с таким же недоумением. Разве ты не слышала историю Анжелики? Она закатила глаза. Я красная ведьма, если ты вдруг забыла. Уж прости мне моё невежество в вопросе ваших суеверий. Она тебе что, родственница? Да, нетерпеливо ответила я. Но суть не в этом. На самом деле она была просто одинокой ведьмой, которая полюбила рыцаря. Удалову героя, разумеется. Да. Он подарил ей это кольцо в знак обещания жениться. А потом умер. Анжелика так горевала, что её слёзы затопили землю, и из них получилось целое новое море. Его назвали Любилин Калик. Печальные воды. Куко взяла меня за руку, снова оглядела кольцо, и насмешка на её лице сменилась неохотным восхищением. Я сняла кольцо с пальца и протянула ей на раскрытой ладони. Куко кольца не взяла. Какое красивое и одновременно ужасное название. Я мрачно кивнула. Место тоже красивое и ужасное. Когда Анжелика выплакала все слёзы, то бросила кольцо в море и бросилась следом сама. И утонула. А когда кольцо снова показалось на поверхности, оно было наполнено всевозможной магией. С улицы послышались хриплые голоса, и я резко замолчала. Мимо прошла компания мужчин. Они громко и нескладно выводили песню из тех, что обычно поют в пивнушках. Мы с Коку отступили подальше в тень. Когда голоса стихли, я расслабилась. Как ты сбежала? Через окно. Увидев мой выжидательный взгляд, она усмехнулась. Капитан со своими прислужниками были слишком заняты тобой, чтобы заметить меня. Ну что ж. Я сжала губы и прислонилась к стене рядом с ней. В таком случае, видимо, не стоит благодарности. А как ты нашла меня? Куко закатала рукав. Её руки покрывала сеть шрамов, и один свежий порез до сих пор кровоточил. Каждая отмечена была следом совершённого ею колдовства. Куку мало рассказывала мне о бальных дамах, но я знала, что их кровь служит важной составляющей большинства чар, хоть и не понимала этого. В отличие от белых дам, алые не подчинялись никаким правилам и законам. Их колдовство не требовало равновесия. Оно могло быть диким, непредсказуемым, и некоторые из моего рода даже считали его опасным. «Вот только я видела, на что способны сами белые дамы. Мерзкие лицемерки». Коко вскинула бровь и растёрла кровь между пальцами. «Ты уверена, что хочешь знать?» «Думаю, я могу догадаться сама». Я вздохнула, сползла по стене вниз и села на землю, закрыв глаза. Коко села рядом и прислонилась ко мне ногой. После короткого молчания она толкнула меня коленом, и я приоткрыла один глаз». Взгляд Куко был тревожно серьёзным. "Лу, констебли видели меня". "Что?" Я дёрнулась и тут же распахнула глаза. "Как?" Она пожала плечами. Я подождала неподалёку, хотела убедиться, что ты спаслась. Мне повезло, что это были просто констебли. Они чуть штаны не обмочили, когда признали во мне ведьму. Поэтому из окна было вылезать проще. Чёрт. У меня ёкнуло сердце. Значит, шесёры тоже всё знают и наверняка уже ищут тебя. Тебе нужно как можно скорее бежать из города. Прямо сегодня, сейчас. Напиши своей тётке, она тебя найдёт. Но и тебя они ищут тоже. Даже если бы ты не исчезла без следа, они явно поняли, что ты водишься с ведьмой. Она обняла колени, не замечая крови на руке, и перепачкала свою красную юбку. Что думаешь делать? Не знаю. Тихо призналась я. У меня есть кольцо анжелики. Оно должно помочь. Тебе нужна защита. Вздохнув, Куко взяла меня за здоровую руку. Поедем со мной. Моя тётка меня прикончит. Я ей не позволю. Куко яростно затрясла головой, и кудри, окаймлявшие её лицо, задрожали. Ты ведь знаешь, как она относится к госпоже Ведьм. Белым дамам она помогать ни за что не станет. Я знала, что спорить бесполезно, и только тяжело вздохнула. Она может и нет, а вот другие могут. А значит, кто угодно из твоего ковина сможет зарезать меня во сне или отдать меня ей. Глаза куков вспыхнули. Да я глотки им за такое вспорю. Я печально улыбнулась. Я больше о своей собственной глотке волнуюсь. И что теперь? Она бросила мою руку и встала. Ты просто вернёшься в Солей и Лун? Пока что да. Я пожала плечами, как ни в чём не бывало, но получилось не слишком убедительно. Только Бас знает, что я там живу, а он смог сбежать. Я останусь с тобой. Нет. Я не позволю тебе сгореть за меня на костре. Лу. Нет. Она раздражённо засопела. Ладно, твоя жизнь тебе решать. Только позволь мне хотя бы излечить твои пальцы. Хватит колдовства. «На сегодня уж точно. Но...» «Ко-ко...» Я встала и ласково взяла её за руку, чувствуя, как глаза щиплет от слёз. Мы обе знали, что она просто тянет время перед разлукой. «Всё будет хорошо. Это всего лишь парочка сломанных пальцев. А теперь ступай. Береги себя». Она всхлипнула и запрокинула голову в тщетной попытке сдержать слёзы. «Только если и ты себя побережёшь». Мы коротко обнялись, но прощаться никому не хотелось. Прощание это навсегда, а мы обязательно ещё когда-нибудь встретимся. Я не знала когда и где, но знала, что сделаю для этого всё возможное. Не промолвив больше ни слова, Куко выпустила меня и исчезла в тени. Я ещё даже не успела выйти из переулка, когда две рослые фигуры преградили мне путь. Я чертыхнулась. Они без всяких церемоний толкнули меня в стену. Андре и Грю. Ну, конечно. Я бы пыталась вырваться наотчаянно. Они в разы превосходили меня весом. Как поживаешь, красотка? платоядно мурлыкнул Андре. Он был ниже, чем Грю, с длинным тонким носом и зубами, которых было слишком много. Они теснились у него во рту, жёлтые, сколотые и кривые. От дыхания Андре меня чуть не стошнило, и я отпрянула. Но Грю зарылся носом мне в волосы. «М-м-м, вкусно пахнешь, Лулу!» -лу В ответ я ударила его головой в лицо. Нос Грю хрустнул, и он отшатнулся, матерясь, а потом ринулся вперед и потянулся лапами к моему горлу. «Ах ты, мелкая сучка!» Я пнула его в колено, одновременно наткнув Андре локтем в живот. Его хватка ослабла, и я кинулась прочь, но в последний миг он поймал меня за плащ. Я споткнулась и с глухим ударом рухнула на землю ногами вперед. Андре пинком перевернул меня на живот и пригвоздил к земле, надавив на позвоночник ботинком. «Отдавай кольцо, Лу». Я извивалась в попытке лишить его равновесия, но Андре только надавил еще сильней. Острая боль прошила мою спину. «У меня его...» Договорить я не успела. Андре резко наклонился и толкнул меня лицом в булыжник. Мой нос хрустнул, а в рот хлынула кровь. Я закашлялась, захлёбываясь ею, перед глазами заплясали звёздочки, и с большим трудом мне удалось не потерять сознание. «Констебли нас чуть не поймали, урод!» И тут на меня с ней зашло неприятное озарение. «Так это вы! Это вы, ублюдки, нас сдали!» Грю зарычал и встал, всё ещё держась за колено. Из его носа хлистала кровь. Несмотря на сильнейшую боль, я ощутила приступ злорадства. Я знала, что в открытую, но смехаться над ним сейчас не стоит. Но как же сложно, как невыносимо сложно было удержаться. Никого я не сдавал. Обыщи её, Андре. Если ещё хоть раз меня тронешь, клянусь, я тебе глаза вырву нахер. Вряд ли ты сейчас можешь нам угрожать, Лулу. Андре дёрнул меня за волосы, обнажив моё горло и погладил меня по подбородку ножом. И думаю, обыскивать тебя я буду не спеша. В каждый укромный уголок загляну. Ты ведь можешь спрятать кольцо где угодно. С кристальной ясностью у меня перед глазами вспыхнуло воспоминание. Моё горло над чашей. Всё вокруг белое, а потом малое. Я набросилась на Андре клубком рук, ног, ног, ногтей и зубов, царапая, кусая и пиная его всюду, куда только могла дотянуться. С воплем Андре отпрянул, слегка полоснув мне подбородок лезвием. Но я даже не ощутила боли, отвернув наш прочь. Я не чувствовала вообще ничего: ни воздуха в лёгких, ни дрожи в руках, ни слёз на лице. Я не остановилась до тех пор, пока не нащупала пальцами его глаза. "Стой, прошу". Он сумел зажмуриться, но я давила всё больше, пробираясь под веки в самые глазницы. "Прости, я я тебе верю". "Стой". За моей спиной послышался топот грю. Прекрати, а не то я, если тронешь меня, он останется без глаз. Шаги резко стихли, и я услышала, как Грю громко взглотнул. Ты просто дай нам что-нибудь за молчание, Лу. Что-нибудь за хлопоты. Я же знаю, что ты у этого богатея не только кольцо стащила. Я вам ничего давать не обязана. Медленно пятясь к улице, я крепко держала одну руку у шеи Андре, другую прямо у его глаза. С каждым шагом я ощущала, как снова начинаю чувствовать конечности, как возвращается осмысление всего вокруг. Сломанные пальцы едва ли не выли от боли. Я быстро заморгала, глотая подступившую в горло желчь. Не ходите за мной, иначе я закончу начатое. Грюнь не сдвинулся с места. Андрей так вообще заскулил, подумать только. Дойдя до улицы, медлить я не стала. Толкнула Андрея в руки Грюнь. Развернулась и бросилась бежать в салей и лун. До тех самых пор, пока я не оказалась в безопасности на чердаке театра, я нигде не задерживалась, чтобы унять кровь или вправить пальцы. Воды не нашлось, умыться было нечем, но я размазывала кровь до тех пор, пока её не стало больше на плаще, чем у меня на коже. Пальцы уже онемели, но я закусила край плаща и всё равно вправила их, используя как лобок косточку из старого корсета. Я смертельно устала. но уснуть не могла. Вздрагивала от каждого шороха, да и на чердаке было слишком темно. Лунный свет просачивался в помещение лишь сквозь одинокое разбитое окно, которое служило мне единственной дверью, ведущей сюда. Я свернулась у окна и попыталась забыть о пульсирующей боли в носу и руке. На короткий миг я даже задумалась о том, чтобы вылезти на крышу. Немало ночей я провела вот так, над городом. Жаждала, чтобы звёзды касались моего лица, а ветер развевал волосы. Но не сегодня. Шестёры констеблей всё ещё ищут меня. Хуже того, Коко уехала, а Бас бросил меня при первых же признаках беды. Я с горечью закрыла глаза. Да каких же чертей богателась моя жизнь. Что ж, по крайней мере, я добыла кольцо, и она до сих пор меня не нашла. Одна эта мысль достаточно утешила меня. И я наконец забылась беспокойным сном.